Глава двадцать первая. Петербург, 13 декабря 1795 года. Уже ночью, собравшись, я выдвинулся на позицию, готовясь к самому сложному — ждать. Работа снайпера, львиная ее доля — это выбрать позицию и ждать. Зубовы выбрали местом для своих семейных советов особняк на реке Майки. Вроде бы они его арендуют. По крайней мере, у Платона нет никакого собственного жилья. Кстати, этот факт позволяет говорить фавориту об искренней любви к старушке Екатерине. Мол, нет поместья и многотысячных христианских душ у них. Даже своего дома нет. Вот такой бессеребренник. Истинная любовь. При этом он — рождественская елка, украшенная множеством фабрикушек. Я намеренно называю все ордена фабрикушками, так как они висят на человеке незаслуженно, оттого обесценены. Я занимал позицию на крыше особняка на другом берегу мойки. Чуть больше двухсот метров было от меня до цели. Вполне себе расстояние, чтобы поразить объект. Сложно это будет сделать, потому говорить о стрельбе в голову не приходится. Буду стрелять в туловище. Я проверял штуцеры, чистил их, пристреливал. Поразить человека такое оружие может до трехсот метров. Проблема только увидеть цель без оптики. Пятнадцать часов я пролежал в снегу на крыше. Пусть я делал некоторые специальные упражнения, когда напрягал группы мышц, позволяя крови не застаиваться. Но все равно была опасность, что уходить придется тяжело. Несмотря на то, что главным препятствием между мной и Платоном станет река, расторопные офицеры могут предпринять действия и перекрыть фонтанку. Тогда получится, что между мойкой и фонтанкой и должен быть тот, кто стрелял. Провести всех людей через проверки, и вот он я. Потому нужно будет быстро уходить, чтобы еще не опомнились и мосты через фонтанку не перекрыли. Карета в сопровождении четырех лепких прибыла к дому Николая Зубова с сумерками, когда меня все чаще стали посещать мысли уйти. Несмотря на то, что я укутался в шкуры, наверх которых надел грубо пошитый белый маск-халат, было холодно. Господи, все ли правильно я делаю? Не вовремя меня посетило сомнение, но я смог отринуть все и сконцентрироваться только на выстреле. Вот лихо подбегает лакей, ставит ступеньку, похожую на маленький пуфик, Откидывает лесенку с кареты. Краем зрения замечаю, что из особняка выходит мужик, укутанный в соболинную шубу. Наверное, это Николай Зубов. Вот открывается дверца, высовывается голова, но не могу четко ее поймать в прицел с учетом поправки. Платон вдыхает воздух, словно в карете он ехал с немытыми конюшинами. Лакей подает ему руку, тот опирается на слугу, но не на руку, а унизительно для лакея, на его голову, попутно срывая парик со слуги. Платон что-то выговаривает слуге, который, между прочим, пока жизнь ему спасает, так как стал крайне неудобно, прикрывая зубово. Шаг Платона. Я делаю два вдоха выдоха и чуть разминаю палец, который затек на спусковом крючке. Еще один шаг объекта, и я набираю в легкий воздух, готовясь уже выжить крючок. Мне кажется, или чуть более усилился ветер. Может, это только порыв, но нельзя ждать. Еще четыре шага Платона, и я могу потерять цель. Делаю интуитивно поправку на ветер, набираю полную грудь воздуха, выдыхаю, замираю. «Тыщ!» — прозвучал выстрел. Как же это получилось громко? Стук копыт лошадей и грохот проезжающих карет, как мне показалось, нисколько не заглушили звук выстрела. А частично и на это был расчет. Хотя все равно меня демаскировала облачка дыма. Быстро кинув взгляд на результат выстрела, я стал отползать от края крыши. Так, теперь встать, быстро скинуть свое облачение, надеть бобровую, наиболее неприметную шубу, остальное в мешок. Штуцеры цепляю на веревку, которую привязал, как можно более неприметно, и отпускаю оружие в печную трубу. Найдут, не найдут, не столь важно. Бегу к противоположному краю крыши, на угол, куда не выходят окна дома, на крыше которого я был. Да, уже был. Я быстро спускаюсь на один этаж на веревке, Далее ветка дерева, залажу на него. Никогда так быстро не лазил по деревьям, и вот опять. Прыгаю метров с четырех в сугроб. В соседнем сугробе прячу мешок в надежде, что его не найдут. Или сделают это слишком поздно, может и весной. Удачно спрыгнул, ничего не подвернул. Теперь за угол, где привязана лошадь. Чуть быстрее. Когда суетишься и хочешь быстрее, чаще получается наоборот. Вот и я только со второй попытки смог забраться на лошадь. «Может, в том виновата шуба. Кстати, шуба из простого бобра, не из калана, А то в Онегине было про бобровую шубу. Так-то стоит, как моих сотня». «Слава тебе, Боже!» — сказал я в голос, когда увидел, что мост не перекрыт и даже нет никакой суеты. «А еще пошел снег. Вот и как тут с ума не сойти и не стать видеть во всем знаке неких сил, что помогает мне». Снег большими хлопьями стивился на мостовую. Следовательно, и на крышу, где была моя лёшка, он насыплет. И на сугроб, в который я спрыгнул, и следы мои. Спасибо. Уж не знаю, кому, но спасибо. Через двадцать минут я был у дома Курахена, но в конюшне. Нужно было распрячь лошадь, быстро дать ей овца, чтобы ничто не говорило о том, что это животное только что трудилось. Мало ли, а вдруг придут. Заходил в дом через служебный вход, где только прислуга ошивается. Я был почти уверен, что никого не встречу. Тут же принцип кот из дома мыши в пляс. Ушел князь, так и прислуга гуляет, а я так уже как две недели в это время работаю и кричу, словно какой душевно больной, когда меня отвлекают, если это только не Агафья. Она единственная имеет разрешение заходить ко мне, особенно данное позволение работает по ночам. Так что никто не будет ломиться ко мне в комнату, да и зачем? Я же даже не благородье. И для всех слуг я был дома и работал. «Единственное, что может меня сдать, так это отсутствие света». «Потому я поспешил срезать часть свечей, будто они уже прогорели. Ну и поджег остальные». «На воду дышу. Может быть. Однако лучше продумать, как можно больше мелочей. На мелочах часто преступники и палятся. Надеюсь, что в этом времени своих русских Шерлока Холмсов нет. Из того, что мне получилось выяснить, следователей тут нет вообще». «Кстати, вот еще одно новшество» причем соотносящаяся к моему основному роду деятельности. Можно же издать книгу про принципы следственных мероприятий и то, как раскрываются преступления. Уж про это я знаю немало, могу адаптировать и для современности. Петербург, 13 декабря 1795 года, 16.20, Интерлюдия Почему у тебя мокрый парик? — отчитывал Лакея Платон Александрович. — Мне противно сильный фаворит сорвал парик с безмолвного лакея и швырнул в сторону. Фи, что за волосы?» Платон брезгливо скривился. «Одень быстро парик». Развернувшись, и было дело ускорившись идти в дом, Платон Александрович резко замедлился. Он посчитал, что брат Николай, может, нет, он должен встречать его даже не на крыльце, поспустившись со ступенек. Это же он, Платон, возвысил всех братьев. Они живут так хорошо из-за того, что он любит императрицу и ею любим... Николай Александрович вышел на крыльцо и также ждал, когда брат, в последнее время все более заносчивый, поднимется на крыльцо. Старший из братьев Николай был мозгом в семействе Зубовых. Это он смог пошатнуть с перестала Григория Потемкина, отвернуть, казалось бы, несокрушимого хозяина Новороссии от императрицы. Николай женился на дочери Александра Васильевича Суворова, звезда которого восходила и затмила военные успехи самого Потемкина и брат Платошка должен быть благодарным. Сам-то он натворил бы дел и уже мог оказаться в опале. Два брата смотрели друг на друга. Платон поедал старшего брата суровым взглядом, а Николай усмехался. Суровость Платона Николаю казалась смешной. — Ну, проходи уже, или ждешь, чтобы еще твой брат Валериан на одной ноге пришел оказывать тебе почтение, — сказал Николай. Вдруг тело Платона резко рвануло вперед, По голованию, естественно, дернулась назад. Фаворит сделал три шага по инерции вслед за кинетическим ударом и смог остаться на ногах. Платон Александрович недоуменно посмотрел себе на живот, но ничего там не увидел. Пуля вошла сзади и осталась в теле фаворита. «Что?» — выкрикивая, Николай рванул к брату. Ступеньки были скользкими, и Николай Александрович поскользнулся. Двое гвардейцев, сопровождающие Платона Зубова, Моментально спрыгнули с коней и побежали именно к Николаю, чтобы помочь ему подняться. Еще один лепкий не непонимающим взглядом смотрел на дом с другой стороны реки Мойки. Он вроде бы и слышал звук выстрела, несмотря на то, что рядом проезжала карета, колеса которой сильно стучали по очищенной от снега мостовой. «Не меня, Платона!» — закричал поднявший голову Николай, направляя кирассир к брату. Николай Зубов ударился головой о ступеньку, и сейчас рассечение на его лбу начинало кровоточить. Но он не обращал внимания на это. Платон стоял, и слезы лились по его щекам. Он молчал, понимал, что в него выстрелили. Вдруг пришло осознание, что это все. Даже физическая боль ушла на второй план, уступая жалости к себе. Вдруг глаза еще минуту назад всемогущего фаворита закатились, и он рухнул на мостовую. керосиры не успели подхватить Платона Александровича, но быстро взяли обмякшего мужчину и понесли в дом. — Ты, — Николай указал на одного из лейб-хиросир, быстро медику соприведи. Тут в трех домах от моего живет один немец. Вот ему скажешь, и быстро в зимний всех лейб-медиков вези. Николай Александрович уже встал и смотрел то на брата, которого в бессознательном состоянии заводили в дом, то на четвертого хиросира. — Что-то заметил? — поинтересовался Николай Зубов. — Не уверен ваше высокопревосходительство, — Но вон с того дома, с верхнего окна, вероятно, и был выстрел. Тирасир указал на дом, который располагался параллельно дому Николая Александровича, и также прямо у мостовой, у реки. Еще там подымался дым, вероятно, от сожженного пороха. «Быстро скачи к посту, бери, солдат, и окружайте дом. Всех солдат, что увидишь, бери в подчинение, и перекройте мосты, моихи и фонтанки», Дрожащим голосом отдавал приказы Николай Зубов. Но и сам старший из братьев Зубовых понимал, что сложно будет прямо сейчас что-то быстро сделать. Наверняка убийца уже сбежал. Он сейчас отправит всех своих слуг на посты на выездах из столицы, чтобы пока никого не пропускали. Но тут все сложно. Гвардейцы, которые находились на постах, могут и не послушать, писать письма для всех постов очень долго. А еще дольше всевозможные согласования таких действий. Но Николай все равно посчитал, что лучше так, чем никак. Через минуту Николай Александрович уже вбежал в дом, оставив шубу у парадной. «Жив!» — одновременно с открытием двери выкрикнул старший из Зубовых. «Дышит, но рана глубокая, и кровью сильно истекает», — доложил лип хиросир «Так остановите кровь!» — кричал Николай. На самом деле один хиросир зажимал рану руками. Одежду Платона уже успели разрезать и не снять, но отвернуть от раны. Пуля вошла в спину, чуть ниже лопатки, по позвоночнику. А другой хиросир уже разрезает на лоскуты тюль на ближайшем окне, чтобы этой тканью попробовать перевязать рану. Он будет жить. За могильным голосом, с полными горя и печали глазами, спросил Николай Зубов. — Не могу знать ваше высокопревосходительство, — ответил хиросир, меняя расположение рук, через которые продолжала сочиться кровь. — Что происходило? На лестнице показался Валериан Александрович. Забыв о том, что вместо одной ноги у него деревяшка, Варериан сделал решительный шаг вперед, потерял равновесие и кубарем покатился с лестницы. «Господи, за что?» – заорал Николай Зубов, подняв голову к потолку. Петербург. Зимний дворец. 13 декабря 1795 года. 18.15. Интерлюдия. Самодержавная властительница вся Российской империи управляла своей державой и меняла судьбы своих подданных. Она была той императрицей, которая, вопреки всему, оставалась государыней. Екатерина не имела прав на русский престол, но прочно сидела на нем. Да, пришлось поработать в первые лет пятнадцать своего правления. Именно те успехи способствовали упрочению власти Екатерины Алексеевны, сплочению вокруг нее нужных людей, более чем обласканных поистине царскими дарами. Сколько же земли и людей было отдано фаворитам и другим мужчинам, которые проявляли себя. Куда тут отменять крепостное право? Что тогда раздавать? То самое крепостное право, которое в ее правлении не только не исчезло, а напротив обросло коростой, а ведь она хотела, воистину хотела быть той, кто отменит крепость. Екатерина внутренне желала резко изменить жизнь русских крестьян, чтобы можно было не врать в письмах к Вольтеру, когда ей приходилось выдумывать про поедание крестьянинам каждый день курицы. Было два момента, когда императрица подводила общество к резким изменениям. Она собрала чуть ли не парламент, пригласила людей обсудить будущее России, а они оказались не способны принимать судьбоносные решения и тем самым снимать ответственность с Екатерины Алексеевны. Это был первый момент, упущенный. После государыня решила, что уже достаточно крепка и нету силы, что скинет ее с пьедестала русского абсолютизма. Вот когда она собиралась принимать решения, что были по силам лишь природному царю Петру Великому. Первым же, что собиралась сделать Екатерина – так выйти замуж за Григория Орлова. Такой демарш был не только направлен на поиск женского счастья, но и на проверку степени дозволенности. Ничего не предвещало, что подобное станет сложным. Однако императрица может поступать, как ей угодно, но госпожа Орлова императрицей никогда не будет, некогда громогласно заявил Никита Иванович Панин. Это не был приступ безрассудной храбрости воспитателя Павла и одного из виднейших вельмож своего времени. Панин емко и дерзновенно сформулировал общее мнение многих людей столпов самодержавия. И вот тогда Екатерина поняла, что ее власть безусловная, только пока она не станет на горло элите, благосостояние которой держалось на пользовании землей и крепостными. После Панин был отстранен, но так мягко, что и подкопаться было сложно. А ведь, по сути, Никита Иванович готовил восстановление справедливости которую связывал с вхождением на престол своего воспитанника Павла Петровича. Нет, не Петр Великий она не могла действовать так, как считала нужным. Не могла Екатерина кардинально менять Россию. А после уже не хотела, находя свое положение приемлемым. Да и многое позволялось. Элиты ценили тот застой, который вошла Россия в последние десятилетия правления Екатерины Великой. Отсюда фаворитизм, превратившийся в карикатуру. Сильные и решительные орловы деятельный Потемкин, были и иные, кто не только согревал постель женщины самодержаться, но и принимал участие в государственных делах. Были в фаворитах умницы, были дураки или соответствующие требованиям императрицы. А есть Платон Зубов, никчемный, но веселый, какой-то наивный, четкий. Большой ребенок, собирать разбросанные игрушки за которым Екатерине нравилось. Он и сам был любимой игрушкой стареющей женщины. И вот, — Государыня! — в спальню императрицы ворвалась безликая подруга Екатерины Алексеевны, Мария Савишна Перекусихина. — Мария Савишна, я попросил бы вас выйти! — на пути камер юнгфрау встал главный лейб -медик Джон Самиэль Роджерсон. — Нет, это вы позвольте, сударь! — скричала подруга императрица. Роджерсон знал, по какой причине прибежала Перекусихина. Более часа назад во дворец прибыл слуга Николая Александровича Зубова. «Ранен Платон Александрович, и ему нужна квалифицированная помощь». При дворце в лейп-медиках были разные специалисты. Нашелся и тот, кто более остальных мог помочь в обработке и лечении огнестрельных ранений. Вот и вот и послал лейп-медик Роджерсон, оставшийся под императрицы. Екатерине Алексеевне еще два дня тому назад стало плохо. Вначале сильно заболела голова, но это случалось довольно часто. Императрица не желала принимать лекарства, заортачилась, советуя лейп-медику лишь пустить кровь. Тогда Екатерина, усмехаясь, ответила Роджерсону. «Лекарство помешает моим занятиям, довольное того, что посмотрю на тебя». И тогда Мария Савишна предложила прогулку на санях на свежем воздухе. Императрица стала лучше, но ненадолго. На следующий день боли в голове усилились настолько, что государыня уже торопила своего лейп чтобы тот готовил все новые порции лекарств, только бы снизить болевые ощущения. И вот в таком состоянии, да еще и со стремящимися выпрыгнуть из груди сердцем, Екатерина Алексеевна пребывала последние сутки. Потому Роджерсон, верный своему профессионализму, сделал все, чтобы только оградить самодержавную пациентку от душевных потрясений, которые способны убить государню. Лейб-медик при дворе — это значительная фигура, приказом которой могут подчиниться не только придворные лакеи, но даже и гвардейская стража. Джон Самуэль собирался сам рассказать о случившемся, но прежде добиться хоть незначительного улучшения, а лучше купирования кризиса. Да и сведений было крайне мало. В дом к Николаю Зубову были отправлены люди, чтобы узнать все подробно, но никто еще не вернулся. Это могло означать, в числе прочего, и то, что за жизнь фаворита борются. А если так, то нечего терзать государыню неизвестностями и домыслами и пусть после англичанина с позором вышлют на родные острова, он выполнит свой долг до конца. Там, в Англии, его поймут и оценят поступок. Так что без хорошо оплачиваемой работы Медик не останется. Роджерсон мотал в отрицании головой, показывая, что нельзя говорить, и Перекусихина даже засомневалась. Может быть, Мария Савишна и не рассказала бы ничего. Но тут в ситуацию вмешалась сама государыня. Но Мария Савишна...» «Сказывай, зачем пожаловала? Да живо!» — потребовала императрица. Но это был голос старой больной женщины с долей хрипотцы. «В Платона Александровича стреляли, он ранен, может и убит», — выпалила Перекусихина, укладывая Екатерину Великую в обшитый черным бархатом гроб. «Дура баба!» — проворчал англичанин Роджерсон, произнеся слова без намека на акцент. Глаза Екатерины стали стеклянными, организм сработал на отрицание реальности. Сознание великой женщины не хотело понимать смысл сказанных слов. Императрица, несмотря на то, что из надреза все еще сочилась кровь в таз, стала подниматься. Таз опрокинулся на пол, выложенный темным мрамором. Кровь в узурпаторши императорского престола растекалась, являя собой ужасной своей адской красотой узоры алого на темно-сером. Государыня пошатнулась и безмолвно покрутила головой то на лепмидика, то на подругу. «Молчали и они!» Роджерсон хотел было указать императрице, чтобы она легла, но увидел в ее глазах столь много отрицания и одновременно боли, что не решился говорить. «Матушка Екатерина Алексеевна», — уже рыдая, обратилась Перекусихина, — «может, и обойдется». «Что обойдется?» — Отрешена спросила пожилая женщина. «Ну так может и выживет, Платон Александрович?» — несколько недоуменно отвечала Мария Савишна. «А что с ним?» — спросила Екатерина. «Так стреляли в него, матушка» перекусихина опешила. В это время Роджерсон, понимая, что сейчас произойдет, быстро готовил лекарство для поддержания сердца, а также опиум, чтобы государь не уснула. Сон может быть единственное лекарство сейчас. «Платон?» — спросила Екатерина, и ее глаза налились пониманием, что произошло. По ожидания худшего уже нарисовала картину смерти любимого шаловливого мальчика. Тело великой самодержицы, вместе с тем и великой узурпаторши, обмякла, и она рухнула на пол, ударяясь головой и пачкаясь щекой в своей же крови. — Дэмит! — примечание, английский, проклятие! — поднимать ее, беиста! — кричал Роджерсон, до того роняя склянку с уже готовым лекарством.